«Слава вторая. Самый страшный вид дурака – это дурак в короне». Сергей Юлич Витте, конечно, не озвучил эту мысль, хотя именно она возникла в первую очередь после прочтения телеграммы от императора Всероссийского. «Но «Ну неужели так трудно понять, что мало победить? Нужно еще суметь воспользоваться результатами победы!» Мирные переговоры в нейтральной Италии шли уже вторую неделю. И Витейс не могал не только от непреклонности японской делегации, удивленной, это еще мягко сказано, требованиями русской стороны, сколько от совершенно неоправданных амбиций своего монарха. Николай Александрович, которому победа при Цусиме и последующие крейсерские операции Тихоокеанского флота вскружили голову сверх всякой меры, просто в наглую выставлял такие требования к Японии, что любой народ, любая страна, имевшая хоть частицу самоуважения, признали бы их неприемлемыми. А уж про то, что на это согласятся гордые японцы, рассчитывать было просто глупо. Да, победа русской эскадры в Цусимском проливе переломила ход войны. Смотри роман «Броненосцы победы», топи их всех. Можно было заключать мир на достаточно выгодных условиях, пойдя на ряд взаимных уступок и обменяв, например, разрешение на японский протекторат в Корее на права японцев на Сахалине, и еще недавно переданные россии Японии 18 островов Курильской гряды. Но нет. Эйфория и мнение придворной Камарильи заставили царя занять совершенно непреклонную позицию. Все, что было нашим, останется нашим. Да еще и контрибуция. Требование отказаться от экономического присутствия на Сахалине и в Корее, отдать все Курильские острова, безусловное признание прав России в Корее и Северном Китае, Шпицбергене и Иране, разрешение российским компаниям беспошлинной торговли в самой Японии и, наконец, жесткие ограничения на состав японского флота. Да, заставить пойти на такие условия можно даже сильную страну, Примерно так и поступили с Россией полвека назад, в 1854-м, англичане с французами. Воспользовавшись предательством союзников-австрийцев, хотя русская армия была все еще очень сильна и проиграла только, в общем-то, одно-единственное локальное сражение под Севастополем. и Еще через 20 с лишним лет честный маклер Бисмарк лишил Россию всех плодов ее победы над Турцией. Однако... Сейчас изнемогающие от войны японцы все еще чувствовали почти открытую поддержку со стороны Великобритании и североамериканских Соединенных Штатов. И еще надеялись, несмотря на начавшиеся уже голодные бунты, имея преимущество в занятых территориях на суше и в скоростных кораблях на море, добиться куда лучших для себя условий мирного соглашения. Николай II это понимать не хотел. Да и кузен Вилли из Берлина подзуживал русского царя не уступать. И тот не уступал. Несмотря на пренастырные просьбы министра иностранных дел графа Ламсдорфа, несмотря на доклады министра дел внутренних о разгоравшейся в империи революции, ничего не могло сдвинуть самодержца Всероссийского с его единственно правильной точки зрения. Точки зрения хозяина скотского хутора. Скотт мог мычать сколько угодно, но принимать решение мог только хозяин. Японцы естественно не преминули оповестить прессу о требованиях русского медведя, и газеты всего мира отзывались о русских претензиях мягко говоря нелицеприятно. Даже журналисты сверхдоброжелательной россии Франции выражали недоумение в своих статьях. Россия упорно не хотела мира и наконец, После очередной телеграммы из Токио японская делегация прервала переговоры и отбыла на родину. Перемирие завершилось. И снова загорхотали цепи боевых кораблей обоих флотов, выбирая якоря. Война продолжалась.